Глава вторая. Я ринулся вперед, словно пуля, сразу оставляя других бегунов позади. Толпа в одинаковых серых комбинезонах бросилась к центру стадиона. На месте остались единицы. Перед глазами в правом верхнем углу мелькали цифры таймера. Отсчитывали секунды и даже миллисекунды, усиливая ощущение того, что надо торопиться. Как ни странно, мой разум оставался холодным. Я воспринимал это соревнование почти как что-то обыденное. Почему, не знаю. Не время сейчас размышлять. «Назад, суки!» — ревел грубый голос. «Я буду первым! Я первый!» Вперед вырвалось два человека. Я и обладатель грубого голоса. Здоровяк с уродливым шрамом на лысой башке. Бугристая полоса начиналась от брови и заканчивалась где-то на затылке. Такое чувство, что однажды этот парень пережил удар арматурой. Он бежал по левую руку от меня, тяжело дыша, но не сбавляя скорости. «Я первый!» — взревел он, обращаясь на сей раз напрямую ко мне. Я ничего не ответил и припустил еще быстрее, оставляя здоровяка позади одни прыжком взлетел на платформу и схватил один из сотни металлических кругляшей в кучу сваленных посреди платформы. Я не жадный, хватит и бонуса за первый жетон, остановиться целью для других бегунов не входит в мои планы. Бегун 99 первым взял жетон. Рядом с таймером появилась мигающая круглая иконка с цифрой 1 внутри. «Тварь!» — Взревел здоровяк и запрыгнул на платформу следом за мной. Он подхватил жетоны обеими руками и швырнул в разные стороны к приближающимся бегунам, как щедрый король, раздающий милостыню прокаженным. «Жрите, суки!» Остатки жетонов он распинал ногами, заставляя бегунов броситься на землю и выискивать кругляши в траве. Себе не оставил ни одного. Похоже, здоровяка интересовал только мой первый жетон. «Бегун один. Статус в игре». Ну «Вот оно что. Мужик получил первый номер и решил, что во всем должен быть первым». «Давай сюда!» — рявкнул он и протянул ладонь. «Попробуй забери», — сказал я и сорвался с места. Биться с таким здоровяком, тем более в эпицентре событий, это плохая идея. Вокруг платформы уже вовсю кипела драка. Люди били и топтали друг друга, ломали пальцы и буквально выгрызали жетоны из чужих рук. На моих глазах один бегун вцепился зубами в запястье другого и вырвал кусок мяса, а затем, разрывая рану ногтями, Пытался вырвать жетон из тиснутого кулака, рыча как собака. В его безумных глазах пылала невероятная жажда жить. От сомневающихся перепуганных людишек не осталось ни следа. В мокрой траве под дождем сражались безумные звери, готовые уничтожить ближнего самым жестоким способом, лишь бы получить заветный металлический кругляш. «Никто не хочет умирать, это я понимаю. Сам не хочу». Я протолкался через бегунов, на ходу зарядил в челюсть черноволосой бабе, которая попыталась цепиться ногтями мне в лицо. Здоровяк, судя по крикам, устремился за мной, но увяз в толпе. Я сунул жетон в рот и сжал зубами. «Так не потеряю. Главное не проглотить». Мне навстречу решительно рванулся один из отставших бегунов. Дико закричав: Он попытался наброситься на меня, а я, наполовину не понимая, что делаю, пригнулся и бросился ему в ноги, снова подчинился мышечной памяти, которая меня не подвела. Прием был проведен идеально. Я обхватил ноги бегуна и дернул их на себя, одновременно врезаясь плечом и головой ему в корпус. Противник рухнул на спину. И я оказался сверху. Перепуганный бегун 181 попытался выбраться, но это оказалась ошибка. Я дважды врезал ему локтем в челюсть, вкладывая в удары всю свою массу. После второго удара изо рта противника брызнула кровь, и он отрубился. Я поднялся и тут же получил удар в затылок. Перед глазами на секунду помутнело, но я остался на ногах. Резко развернулся и увидел перед собой бегуна 14, смуглолицего парня с резко выделяющимися голубыми глазами. Он принял неплохую боевую стойку и шагнул на меня, выбрасывая целый вихрь ударов. Прямые боковые в корпус, в голову. Я блокировал все атаки, только последний хук скользнул по челюсти. Парень, видимо, умеет драться. Но понятно, что я тоже умею. «Посмотрим, кто круче!» Я дождался, пока четырнадцатый снова ударит, нырнул под его руку и нанес мощный апперкот прямо в подбородок. Зубы бегуна клацнули. Он пошатнулся, но удержался на ногах. Недолго, впрочем. Я бросился вперед и провел такой же блестящий проход в ноги, как со 181 восемьдесят Бегун 14 пытался защищаться поэтому с ним пришлось повозиться чуть дольше. Но парочка точных и сильных ударов, и четырнадцатый обмяк. Я встал и без жалости добавил противнику ногой. Несколько ударов тяжелым ботинком сверху вниз превратили смуглую мордашку в кровавое месиво. Однако эта брутальность казалась ничем по сравнению с беспределом, который творился возле платформы, Бегуны сражались насмерть, а поскольку у них не было оружия, то сражение велось руками, ногами и зубами. Мокрые от дождя, покрытые грязью и кровью, они валялись на траве и платформе. Били, душили рвали друг друга, пытаясь отобрать жетоны и получить тем самым шанс выжить. Именно шанс, не гарантию. Ведь нам ясно сказали, жетон дает право на участие в следующем этапе, А что там будет, известно только создателю шоу. «Дайте мне жетон!» Размазывая по лицу кровавые сопли, умолял бегун 8. «Пожалуйста, я не хочу умирать!» Кто-то, подходя, пнул его по зубам, и восьмой свернулся в позе эмбриона, продолжая скулить. Я не спеша отходил, контролируя обстановку вокруг. Четырнадцатый лежал без движения, А бегун 181 очухался, посмотрел на меня, но решил не связываться. Вместо этого он поднялся и бросился в общее месиво. Видимо, решил, что там больше шансов заполучить жетон. На таймере оставалось полторы минуты. Я был в относительной безопасности. Главная драка шла у платформы. Несколько таких же умных, как я, попытались покинуть свалку, но, естественно, за ними погнались. Девка с рыжими волосами догнала убегающего парня, запрыгнула ему на спину и стала душить. Парень сопротивлялся, пытался вырваться, но хрен у него получилось, девка оказалась крепкой. Парень потерял сознание, она выхватила жетон и понеслась прочь, запрокинув голову. Другой бегун понесся за ней, зачем-то тратя дыхание на громкие угрозы. «Осталась одна минута!» — прозвучал механический голос, перекрывающий крики дерущихся. Я вовремя услышал шаги и повернулся, чтобы встретить очередного бегуна. Удивительно, но это оказался семнадцатый, чмошник, который решил не участвовать. На последней минуте он решил, что все-таки хочет жить? Не вытаскивая жетон из рта, я покачал головой. Губы семнадцатого дрожали от страха. Но он все равно кинулся на меня с отчаянным криком. и Я встретил его ударом ноги в пах. Кажется, там аж хрустнуло. Бегун сложился и в полубессознательном состоянии упал к моим ногам. Ничего не осталось, кроме как прыгнуть ему на затылок, окончательно отрубая. Вот теперь точно хрустнуло. Возможно, я даже прикончил бедолагу. Но почему-то не испытал по этому поводу никаких эмоций. Было бы кого жалеть. Этот лох сидел до последнего и только под конец нашел себе силы подняться. Ничтожество! Иди сюда, сука! Бегун-один вырвался из общего месива и несся на меня, как разъяренный носорог. Его лицо и кулаки были в крови, и я не сомневался, что все это была чужая кровь. Между пальцев здоровяка поблюскивало целых два металлических круглиша. Хрена себе. Ублюдок получил два жетона, но все равно стремится взять мой первый жетон. Поразительное упорство. Тридцать секунд. Мозг холодно просчитывал варианты, как справиться с этой тушей. Проходить ему в ноги глупо, даже если свалю, бороться с тем, Кто тяжелее тебя килограмм на 20 смысла нет. Попытаться вырубить точным ударом? Вариант, но руки у него намного длиннее моих. Поступиться будет тяжело. Бежать? Ну нет. Я хочу показать ублюдку, кто здесь альфа, и по возможности лишить его жетонов. Значит, будем танцевать. Первый участвовал в общей драке и уже подустал, а я почти что свежий. Надо улучшить момент и метко зарядить ему в челюсть. Как я успел проверить, удар у меня что надо, так что шанс есть. Здоровяк оказался рядом, и его окровавленные кулачища замелькали в воздухе, пролетая в опасной близости с моим лицом. Для такого большого парня первый бил очень быстро. Я скакал вокруг него, не опуская рук, но пока что не видел шанса ударить в ответ. Ноги и тело работали на автомате, я уклонялся и нырял, как заведенный, и пока что выдерживал темп, но это была крайне опасная игра. Первому эта игра не нравилась. Он явно рассчитывал, что я буду рубиться с ним по-колхозному, кость в кость, но тело рекомендовало другой вариант. Уж не знаю, откуда у меня бойцовские навыки, но пока что они пригождаются. «Дерись, сука!» — орал бегун, разбрызгивая слюну. «Дерись со мной!» 15 секунд!» Раздалось над стадионом, и битва у платформы вспыхнула с новой силой. Первый заревел и кинулся на меня, намереваясь схватить. Не получилось, я уклонился, оказался сбоку и пробил мощный хук в корпус противника в область печени. Толку правда не было. Бочина первого была как будто из железа. «Десять секунд!» Таймер перед глазами увеличился и покраснел. Отчаянные вопли поднялись над стадионом. Те, кто до сих пор был без жетона, яростно вцепились в последний шанс его получить. Те же, кто пригрел металлический кругляш, ни за что не хотели его отдавать. Градус насилия достиг критической отметки. Хруст костей и крики боли не утихали ни на мгновение. Здоровяк опять набросился на меня и на сей раз оказался слишком быстр, или я отвлекся на увеличенный таймер. Не суть. Одним словом, он схватил меня за комбинезон и навалился всей массой, пытаясь повалить. Я опять отдался на волю мышечной памяти. Вообще не думал, что делаю, просто делал. Несколько технических движений одно за другим. Я зафиксировал свою руку на локте противника, положил ногу на его бедро и подскочил, закидывая вторую ногу ему на лицо и одновременно закручиваясь головой вниз. Мы вместе упали на землю. Давлением ног я увлек здоровяка за собой. Его рука, та самая, в которой он сжимал между пальцев жетоны, оказались полностью в моей власти. На словах звучит долго. На деле. Я провел прием за пару мгновений. Стискивая свой жетон зубами, я давил запястье первого вниз, одновременно поднимая его локоть вверх своим тазом, а ногами фиксируя голову и корпус, не давая подняться. В голове вспыхнуло название приема «Рычаг локтя». Хрусть. Локоть здоровяка выгнулся в обратную сторону, и он заорал. Жетоны выпали из ослабевших пальцев. Я отпустил его руку, подхватил кругляши и швырнул их в сторону платформы. «Пять секунд!» — сказал механический голос. «Четыре!» Несколько человек увидели, что я бросил жетоны и кинулись туда. Один прыгнул, схватил кругляш и сжался, принимая удары других бегунов. «Три, два!» «Вот тебе и конец!» — сказал я, поворачиваясь к орущему первому. «Сука! Ты мне руку сломал, сука!» Один не прозвучало. Вместо этого таймер еще больше увеличился, показывая сплошные нули. В следующий миг он исчез, и перед глазами вспыхнула надпись «Первый этап игры завершен. Вы первым добыли жетон и смогли удержать его до конца этапа. Скоро вы получите особую награду». По всему стадиону раздались негромкие хлопки. Это взрывались чипы в головах тех, кто остался без жетона. Кровь, ошметки мозгов и осколки костей наполнили воздух недолгим, но ярким конфете. Су! Башка бегуна один лопнула вслед за остальными. Точно по шраму. На лице застыла уродливая гримаса. Голова семнадцатого, который лежал без движения, осталась целой. Кажется, тем прыжком я все-таки убил его, ведь жетона у точно не было. «Поздравляем победителей!» — сказал механический голос. «Можете отдохнуть. Через несколько минут вам расскажут об условиях второго этапа шоу».